Связывали вас с Рафаэлем Альмейтой. Я должен повторить свой рассказ? Да, повторите. Карии глаза метнулись в темноту, С трудом продираясь к тому месту, Где сидели недоступные для них Алисия и Эстебан. Ну, что сказать. На нашу пенсию, как известно, особо не разгуляешься. Дон Блас покачал головой. «Да, совсем не разгуляешься. Особенно, если у человека есть кое-какие страстишки. Еще в юности я стал поигрывать в карты. Поначалу так, для забавы. А вот когда вышел на пенсию, да начал целыми днями маяться без дела, тут я, что называется, на это дело подсел». Вы ведь сами знаете. Люди, бывает, все свои сбережения проигрывают, не только мебель, но и квартиру. «Нет, я не могу в это поверить», — простонала Алисе. Ее голос в первый раз прорезал темноту, и Блаз Осведа мгновенно направил взгляд в ту сторону, как легавая, которая взяла вдруг возникший след». Губы его изогнулись мясистой дугой. — А ты поверь, поверь, дочка. В голосе звучала пародия на былую сердечность. — Я проиграл много, очень большую сумму. У моей жены были кое-какие старинные вещи, драгоценности. И я начал потихоньку их красть из ее комода. А потом заменял поддельными, в десятки раз дешевле, которые заказывал, как только у меня случался хоть небольшой выигрыш. Моим постоянным покупателем стал Рафаэль Альмейда. И он сорвал на этом хороший куш. Тут можете не сомневаться. У жены были украшения, принадлежавшие когда-то самым знатным севильским семьям в высшей аристократии. Лурдес ничего не знает. Алисия начала задыхаться. — Конечно, не знает дочка, — ответил Блас Севеда, обращаясь к черной пелене, из-за которой донес до него голос Алисии. — Признайся я в своем грехе, это бы ее убило. И, надеюсь, ты тоже не сможешь нанести ей такой удар. У тебя хватит жалости, милосердия. Холодная змея проползла по спине Алиси. Она уловила в словах бласа упрек. Он словно выплеснул ей в лицо содержимое своего стакана. Упрек за донос неблагодарность. Она тоскливо и жадно подумала о сигарете. А по какому делу выявились кальмейдии в этот раз? Гнул свое Гальвес. — Серебряный столовый прибор! — выдохнул Дон Блас, опустив голову и изобразив рукой в воздухе какую-то загогулину. — Он обещал хорошо заплатить. — А теперь извините, но больше на эту тему мне толковать не хочется. Инспектор Галвис вывел Алисию и Эстебана из кабинета. Их словно оглушило ударом грома даже уши заложило. Яркий свет, горевший в коридоре, хлестнул по глазам, и оба одновременно опустили взгляд в пол. Потом оба разом полезли в карманы за сигаретами. Рука Гальвеса с зажигалкой протянулась к Алисе и потом к Эстебану, потом та же рука почесала лысый затылок. Они медленно направились к автомату с кофе, и ни один из троих не отваживался нарушить молчание. Эстебан бросил рассеянный взгляд в окно и убедился, что неряшливый мелкий дождь снова кропил стекла. «Хорошо», — выдохнул, наконец, инспектор, когда они поравнялись с искусственными папоротниками. «На первый взгляд...»